Лено Альдани. Абсолютная технократия. 15 марта 2378 года Стив Гилмор получил с вечерней почты желтый квадратный конверт. На конверте стоял штамп политехнического экзаменационного центра. Стив мгновенно сообразил, о чем идет речь. Две-три минуты он перекладывал конверт из одной руки в другую, словно прикидывал его на вес Более двух недель он с нетерпением ждал этого письма. И вот, когда долгожданный момент наступил, у него не хватало решимости вскрыть конверт. «А если меня провалили?» — прошептал Стив и заметил, что руки у него дрожат. Он нервно стал искать сигареты и, выбрав самую мягкую, снял капсулу с ее кончика. Считанные секунды, которые потребовались для того, чтобы зажечь сигарету, показались ему вечностью. Стив сделал несколько глубоких затяжек, потом потянул шелковый шнурочек, служивший для вскрытия конверта, и прочел. Стиву Гилмору, номер 7549, Нью-Йорк, 15224. Содержание. Конкурс. 5 на 612 согласно решению от 4 января 2378 года настоящим имеем честь уведомить вас что на экзамене по физике и общему развитию который вы держали при нашем диагностическом центре вы получили удовлетворительную оценку поэтому вы допущены к письменным испытаниям кои будут иметь место 20 сего месяца ровно в 9 часов в центральном корпусе, этаж 144, аудитория 13, политехнический экзаменационный центр. Восторженный протяжный крик вырвался у Стива. «Эй!» Услышав радостный вопль мужа, Мэрилин бросилась в комнату. «Стив, ты что, с ума сошел?» «Да, сокровище моё сошел!» Он размахивал конвертом, как драгоценным трофеем. Потом подбросил его в воздух и обнял жену. «Да ты совсем ошалел, Стив! Скажи на милость, что случилось!» «О-ля-ля!» — иступленно кричал Стив, не в силах сдержать своей радости. Пришёл ответ из ПЭЦ! Я допущен к экзаменам!» Мэрилин сначала залилась слезами, а потом стала смеяться. Вдруг лицо ее омрачилось. «Но ведь у тебя будут еще письменные испытания», — сказала она. «Стив, мне страшно». «Э, ерунда! Попомни мое слово, вопросы будут пустяковые. Во всяком случае, ты знаешь, что я в последнее время очень усердно занимался». «Да, конечно», — мигом согласилась Мэрилин и крепче прижалась к груди мужа. «Стив, вот уже три месяца, как мы с Сиднем сидим дома». Хочешь доставить мне большую-пребольшую радость? Поведи меня куда-нибудь поужинать сегодня вечером. Куда-нибудь? Ну да, хоть вместе побудем. Ужасно хочется развлечься. И потом есть о чем поговорить. О новом доме, о нашем ребенке, о будущем. Согласен, но... Что еще? Да так, ничего особенного. Надо бы просмотреть кое-какие конспекты. Экзамен назначен на двадцатое. «Некоторые разделы программы мне еще не совсем ясны, и... завтра, дорогой, у тебя уйма времени впереди. На сегодняшний вечер я тебя ангажирую с полным правом. Ладно, но ароби Последние дни он беспокойно спит. Нехорошо оставлять его одного. За ним присмотрит госпожа Гарланд. Вот увидишь, она не откажет мне в этой любезности». Мэрилен провела рукой по волосам мужа и легким быстрым движением растрепала их. «Пойду-ка я переоденусь», — сказала она. Физику Стив знал досконально. Эту науку он всегда любил. У него были превосходные преподаватели, и ему посчастливилось изучать предмет по толковым учебникам. Да и с общей математикой он отлично справлялся. Теория вероятностей была его коньком. Вот в невклидовой геометрии, астронавигации и топологии он немного хромал. Пожалуй, на электронике и теории относительности он может сбиться, но авось судьба вывезет, и он их тоже одолеет. Голова у него раскалывалась. Постель, казалось, была утыкана гвоздями. Он чувствовал мириады уколов в руках, ногах, шее. Даже дыхание спящей Мэрилин сейчас раздражало его. Он спустил ноги, приподнялся, сел. «Стив!» — взмолилась жена. «Что с тобой? Почему ты не спишь?» Он тяжело вздохнул. «Куда там? Бесполезно. Кстати, уже светает, пора вставать». Тщетно старалась мэрлин убедить Стива поспать еще немного. «Тогда я тоже встану», — сказала она. «Сварю тебе кофе». Последние часы перед уходом Стив, как лев, в клетке метался по комнате. Он то останавливался возле стола, то садился в кресло и начинал лихорадочно листать книги. Полная путаница. Ничего-то он не помнит. Физика, алгебра, геометрия — все перемешалось. Он провел пальцем по верхней губе и внезапно поднялся с места. Взад и вперед, взад и вперед, спотыкаясь медленными тяжелыми шагами, он принялся ходить по комнате. Более чем за час до срока он был уже тщательно одет. Мэрилин приготовила завтрак – яйца, ветчину и вдобавок черный кофе. Но Стив чувствовал в горле какой-то комок, сухой, противный, словно там застряло чужеродное тело. Он с трудом заставил себя отхлебнуть немного кофе. Мэрилин пристально сукаризной поглядела на него – Проглочу попозже что-нибудь. Будто оправдываясь, сказал он. Бар там открыт круглые сутки. Он направился в спальню. Жена поспешила за ним. Кроватка Роби стояла в углу. Он стоял и долго глядел на ребенка. Роби безмятежно спал. Стив потрогал носик малыша. Я пошел, сказал он. Мэрилин схватила его за руку. «Еще рано, Стив, подожди. Пройдусь немного пешком. Извини, Мэрилин, но мне не хотелось бы задерживаться». «Хорошо, Стив, как хочешь. Сейчас вызову лифт». На лестничной площадке он обнял Мэрилин и крепко-крепко, сжимая ее в своих объятиях, без конца повторял. «Все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо». Потом вошел в лифт и нажал кнопку. Мэрилин безмолвно стояла на пороге и, слегка подняв руку, посылала ему прощальный привет. Стиву казалось, что в это утро улица была оживлён необычного. Вереница людей. Вдоль главной магистрали на различном уровне четыре потока элибусов перевозили многотонные массы страждущего человечества. Пластиковые двери в универсальных магазинах были распахнуты настежь. Внутри толпы людей сновали между прилавками. Собирались у эскалаторов, переносивших их на верхние этажи. Стив медленно шел по неподвижному тротуару. В двух метрах налево от него бегущая дорожка была переполнена до отказа. Суровые, бесстрастные лица. Люди высокомерно проплывали мимо, замкнувшись в непроницаемую броню собственных мыслей. Стив поглядел на часы. До 9 оставалось еще 20 минут. Если идти пешком, наверняка опоздаешь. Он вскочил на движущуюся дорожку, сошел на углу и поднялся на вторую эллибусную платформу. Через 30 секунд подкатила машина. На ней гроздьями висели люди. Стив с трудом влез, торопливо протолкался вперед и, немилосердно работая локтями, отвоевал себе место рядом с водителем. Какой-то высокий седовласый мужчина поминутно тыкал его в бок портфелем из синтетической кожи. Стив негодующе поглядел на него, и неожиданно в нем заговорило острое чувство зависти. Он перевел взгляд на водителя, всецело поглощенного своей работой. Всем завидовал он, всем, кто сейчас теснился вокруг него. Эти люди, видимо, довольны своей судьбой. У них нет ни забот, ни хлопот. А он? Какие только фантазии не роятся у него в голове. Он отлично понимал, что выдержать экзамен у него всего лишь один шанс из десяти. Скорее бы вернуться домой, покориться своей участи и раз и навсегда выкинуть из головы всяческие иллюзии. Но тут ему вспомнились Мэрилин, Робби. Он стиснул зубы и продолжал свой путь. В большом холле центрального корпуса Стив столкнулся с Вилли Вудрадом. «Привет, Стив! Привет! Видно, ночка без сна, а? Само собой, глаз не сомкнул. И я тоже. Они вошли в лифт. «Сколько же нас?» — спросил Стив. «Около трех тысяч. Хм! А мест всего сорок пять. Вот увидишь я! Всех и вся разнесу!» Билл Вудер отказалась, пропустил мимо ушей последние слова Стива. — Скажи, пожалуйста, ты хорошо подготовился? — Не очень, знаешь, голова какая-то пустая. Мне кажется, я все позабыл, даже самые простые вещи. — Все, нервы, — заметил бил Не волнуйся, старина, ты отлично сдашь экзамены. — А ты, ты занимался? — Немножко. Надеюсь, не провалиться. Стив в ответ что-то промычал. Билл высморкался и больше не проронил ни слова. Оба молчали до той минуты, пока лифт с легким скрипом остановился и автоматически открылась дверца из светонепроницаемого стекла. «Желаю удачи, Стив! И тебе тоже!» Билл пошел направо, Стив налево. Прежде чем войти в главную аудиторию, надо было выполнить у окошек некоторые формальности – представить документы, удостоверить свою личность, пройти жеребьевку на место в аудитории. Стив встал в очередь у окошка с буквой «Г» и увидел Билли у другого окна с буквой «В». Стив закурил сигарету. Пальцы его нервно барабанили по медной обшивке колонны. Его подташнивало. «Скорей бы, скорей!» Глубокое уныние овладело им. У входа в аудиторию по жеребьевке ему достался стол под номером 209. Служитель провел его на место. Стол номер 209 стоял в глубине, неподалеку от одного из боковых пилястров. — Ничего не скажешь, место неплохое. Но ведь у Стива не было с собой ни учебников, ни шпаргалок, куда можно заглянуть в нужный момент. К тому же он отлично знал, что ни списывать, ни переговариваться со своими коллегами не положено. И все же задние ряды были предпочтительнее, хотя бы с психологической точки зрения. Стив сел. Несколько минут он осматривался, внимательно изучая лица своих соперников. Направо от него лежала стопка билетов. Он твердо усвоил правила. К билетам строго-настрого запрещается прикасаться до тех пор, пока не прозвучит звонок. Внимание Стива привлекла узкая щель на краю стола. Через эту щель Стив должен был опустить в ящик под крышкой стола работу, на которой отводилось не более получаса. От спинки привинченного к полустула тянулся изогнутый стержень с миниатюрной телекамерой и микрофоном. В дальней удиненной комнате политехнического экзаменационного центра невидимые наблюдатели будут следить за каждым его движением, прислушиваться к каждому его слову. Может, они уже сейчас подглядывают за ним. Стив поправил воротничок рубашки. Стараясь сохранить самообладание, он закурил сигарету. На пустой желудок дым казался горьковатым, вызывал отвращение. Он посмотрел на электрические часы, встроенные в стол, и проверил по ним свои. Потом стал терпеливо дожидаться, пока все соискатели рассядутся по местам. Из динамика в центре потолка раздался голос, прозвучавший на всю аудиторию. Обычные поручения. Сдать все книги и заметки, не общаться с другими экзаменующимися, по истечении положенного срока опустить выполненное задание в ящик. Входная дверь захлопнулась со зловещим скрипом. Прозвучал звонок. Стив взял первый билет. Вопрос. Небольшая стеклянная трубка упала на землю и разбилась на три осколка. «Вычислить вероятность, что из этих осколков можно будет построить треугольник». Стив улыбнулся. Теория вероятности – его конек. Он рьяно принялся за работу и путем алгебраических вычислений быстро нашел ответ. Поглядел на часы. В его распоряжении еще 12 минут. «Может быть, удастся найти и геометрическое решение?» Он начертил равносторонний треугольник и, с помощью известной теоремы, пустив в ход ряд блестящих построений, решил задачу. Результаты обоих способов совпадали. Вероятность составляла 0,25. Он опустил решение в ящик и стал ждать. Оставалось еще 4 минуты. Можно немного успокоиться. Снова зазвенел звонок. Стив взял второй билет, и ему стало не по себе. Требовалось вычислить орбиту вокруг Юпитера для звездолета, прилетающего с Марса. Следовали данные. Стив растерялся. Он не знал, с чего начать. Пытался применить некоторые формулы, но не был уверен в их правильности. Он отлично понимал, что идет ошибочным путем. Месяц назад ему попалась аналогичная задача, тогда он удачно применил простейшую формулу. Теперь он ее начисто позабыл. Холодный путь выступил у него на лбу и щеках. Стив снова отчаянно напряг память. Эта проклятая формула совсем выскочила из головы. Полчаса прошли в бесплодных усилиях. Когда прозвучал звонок, Стив опустил в щель работу с бесчисленными исправлениями и помарками. Третий билет был удивительно прост, и Стив воспрянул духом. Речь шла о применении теоремы Стокса для взятия интеграла от векторной функции по замкнутому контуру. Что и говорить, задача несложная, удивительно ясная, в некотором отношении даже блестящая благодаря изяществу формулировки. При виде четвертого билета он почувствовал раздражение. Допустим, что для пассажира или лайнера теоретическая вероятность несчастного случая равна 0,001. Браун потерпел аварию. Его взял на борт Смит, чтобы доставить в больницу. Определить вероятность новой аварии во время полета. Экзаменующийся должен помнить, что на одном и том же корабле вероятность несчастного случая для обоих пассажиров различна. Для Смита она составляет 0,001, для Брауна две аварии в один день равны 0,001 умножить на 0,001 равняется 0,001. Право же, эти умники из центра совсем спятили. Бывают ли более идиотские вопросы? Стив внимательно перечитал билет. Глухая ярость закипела в нем. «Свиньи!» – пробормотал он и тут же прикрыл рот рукой, словно хотел поймать неосторожно вырвавшееся слово. А может, его не слышали? Может, микрофон не так уж чувствителен? Свинье! снова подумал он. «Разжевевший свиньи!» Несомненно, этот вопрос – самая настоящая ловушка. Другой завяз бы в ней по уши, только не он, Стив Гилмор. В этом разделе математики он чувствует себя, как рыба в воде. Стив взял перо и без колебания написал. «Вопрос порочен по форме и по существу. Оба пассажира подвергаются одинаковой опасности, ибо, вопреки условию задачи, вероятность того, что Браун вторично попадет в аварию, все еще остается равной 0,001». поскольку первое событие уже произошло. О, за такой ответ ему наверняка присудят лишних 50 баллов. Он опустил работу в ящик и довольный потёр руки. В общем, экзамен принимает весьма благоприятный для него оборот. Теперь в его распоряжении почти 20 минут. Можно и передохнуть немного. Бесстрастный голос из динамика заставил Стива подскочить. «Кандидат 176, выйдите из аудитории!» Послышалось взволнованное перешептывание. Из-за стола под номером 176 поднялся смертельно бледный человек. Его лицо было искажено судорогой. Он огляделся вокруг, словно бросая вызов устремленным на него глазам. и пытался даже изобразить на лице некое подобие улыбки, все еще не решаясь отойти от стола. «Кандидат 176», — повторил голос из динамика, «вы нарушили пункт 19 устава. Прошу вас удалиться». Одним меньше отметил про себя Стив. «Ну о чем же думал этот оболтус? Хорош гусь!» Вытащил шпаргалку и полагал, что этого никто не заметит. Уж, конечно, он старался выжать из себя все, что мог, и вот не повезло. Низко опустив голову, изгнанный соискатель удалился из аудитории. Стив предался размышлениям о технократии. Конечно, испытания, которым их подвергали, были бесчеловечны, но, может быть, такая мера в чем-то и разумна. Скорее всего, именно так и надо, чтобы основу общества составляли люди, достоинство и пригодность которых проверялись бы самыми жесткими и испытанными средствами». Раньше человеческое общество было крайне неорганизовано. Но руководящие посты назначали самых неопытных, в то время как люди высокого интеллекта всю свою жизнь могли занимать весьма жалкое положение. Так, во всяком случае, было написано в учебниках. В XX веке все еще процветал варварский строй. У власти стояли не техники, а специалисты, а политиканы. Эта порода людей, страдающих манией величия и излишней горячностью, исчезла с наступлением эры кибернетики и абсолютной технократии. Стив был человеком практическим. История его мало интересовала, но эти вопросы он знал хорошо. Знал, что в последующие два столетия машины обрекли человека на роль простого оператора. То была эпоха дичания и крайнего упадка. Но потом те же кибернетики нашли выход из создавшегося положения и изъяли из обращения все автоматы, вернув человеку попранное достоинство и радость созидания. Так, по крайней мере, Стив обучали в школе. На этом книги по истории кончались. Все решительно. Стив даже не понимал толком, что так ценно в этой абсолютной технократии. Он знал лишь одно – Абсолютная технократия считается настоящим благом для всего человечества. Он рос в религиозном почитании социальных законов, принимая их с той же непосредственностью, с какой в детстве учатся говорить. Конечно, он не из тех, кто прислушивается к болтовне уклонистов, людей оголтелых и не очень-то любящих работать. Послушать их, так упразднение роботов – это откровенное насилие руководящего класса, неопытного, недостойного стоять у власти деспота. Но кибернетики не могут ошибаться. Ведь в их распоряжении Руны – этот электронный мозг мозгогигант, занимающий под землей площадь в 9 квадратных километров, так что затевать с ними спор бесполезно. Руна решает все вопросы – от регулирования цен на масло до закрытия любого завода, от создания новых жилых кварталов до составления учебных программ. И уж если эта уникальная машина два столетия назад благословила уничтожение роботов, значит быть посему. И мера эта не только справедлива, но и неизбежна. Зазвенел звонок, положив конец размышлениям Стива. Он взял пятый билет. 29 минут ушло на решение задачи по топологии. В полученном результате Стив не был уверен, но проверить вычисление уже не оставалось времени. Внезапно он ощутил приступ слабости. Сказались бессонная ночь, нервное возбуждение и огромное умственное напряжение. Он чувствовал себя совершенно разбитым и вынужден был мобилизовать буквально все свои силы, каждую минуту ожидая, что вот-вот сорвется. Следующий билет поразил его как удар грома. Нельзя сказать, чтобы у него было особое влечение к гиперболической геометрии. Впрочем, задача не представляла особой трудности. Речь шла о том, чтобы перевести любую по выбору экзаменующегося теорему из Евклидовой геометрии вне Евклидову. Он выбрал самую простую теорему и взялся за нее, движимая отчаянием, И когда опускал решение в ящик, то был весь в поту. А где-то в тайниках его души уже возникали счастливая Мэрилин и веселый сынишка. Цветущий сад, огромный дом, светлое будущее. Последний, седьмой билет. Он вскрыл конверт с той боязливой медлительностью, с которой разряжают мины. Проклятие! Этот орешек ему не по зубам. Мысли у него путались. Неудержимая дрожь пробирала с головы до ног. И внезапно его охватило безумное желание взвыть. С трудом сдержавшись, он заставил себя перечитать билет. Применяя правила построения тензора по Римману, Выразите теорию касательного магнитного поля Максвелла в терминах теории относительности Эйнштейна. Что им от него нужно? Чего они хотят от бедного маленького человека? Стив ощущал трепет жертвы перед палачом. Трепет отчаяния. Потом инстинктивное чувство самозащиты повергло его в состояние полного безразличия. Теперь он был здесь совсем чужим. Экзамены словно его и не касались. В каком-то трансе Стив сплошь и списал три листа формулами, выложил все свои знания по заданному вопросу. Он был очень далек от правильного решения задачи, но ему хотелось показать хотя бы таким способом, что он никакой-нибудь не уч. Трижды прозвучал звонок, возвещая об окончании экзамена. Прошло четыре дня. Двери главного корпуса политехнического экзаменационного центра были еще закрыты. Люди терпеливо ждали, когда объявят результаты конкурса. Они стояли у колонн при входе. Другие толпились на лестнице или разгуливали по аллеям парка. — Отчего не открывают двери? — сказала Мэрлин. Стив промолчал. У него было мрачное, озабоченное лицо. Еще бы! Всего сорок пять вакантных мест, а желающих три тысячи. Время от времени он пытался улыбнуться жене, но глаза его не смеялись, и, казалось, из них вот-вот брызнут слезы. Все эти четыре дня неотвязная мысль не давала Стиву покоя. Ученые кибернетики — самая могущественная общественная группа, Элита социального строя. Но одно обстоятельство никак не укладывалось у него в голове, и никто не умел ему толком разъяснить. Там, внизу, где обреталась вычислительная машина Руны, что там делают кибернетики? Питают гигантский электронный мозг, наблюдают за машиной или всего лишь находятся у нее в услужении? Ведь Руне принимает все решения самостоятельно, Так-то ну так, но Руне – сама детище инженеров. Стив ничего не понимал. Он никак не мог разобраться, кому же принадлежит верховная власть над миром – человеку или машине. Вопрос этот по существу был бессмысленным. Получался какой-то заколдованный круг. И имя его технократия. Абсолютная технократия. И еще одна мысль червен точила Стива. Мысль уклониста. Он никак не мог отделаться от нее, роботы. Почему вот уже на протяжении двух столетий они занимают хранилище и бездействуют? Так решили кибернетики. Но позвольте, ведь существуют руны, всемогущие руны. Нелепое, безумное сомнение пронзило его мозг. Социальный строй, порядок обучения... «Всю эту сложную систему испытаний, конкурсов, пристрастия к точным наукам, отвлеченность мышления, математические формулировки для каждого вида работ. Кто хотел этого? Руне! Все та же Руне!» Эта мысль озарила его, как молния. Он представил себе мир, каким он был свыше двухсот лет назад. Люди тогда обленились. Додовольны, что создали автоматы, решительно во всем схожие с человеком. У них были металлические руки и ноги и механическое мышление. Возможно, речь шла о мечте о неосознанном желании ученых перенести на машины образы подобия человека, внушить им стремление поступать как люди, а потом наслаждаться мелкой и злобной радостью, в виде как на самых простых работах заняты совершеннейшие механизмы. А теперь? Теперь человек уже не повелевает. Вся власть у Руне, величайшая, неотъемлемая, и она еще домогается. Смелее, Стив, еще немного, и ты докопаешься до истины. Руне машина, и эта машина борется, охваченная честолюбивыми помыслами сделать людей похожими на себя. В этом вся сущность технократии. на нелепых экзаменов теперь ясна руны жаждет возмездия. на протяжении двух веков она постепенно превращает людей в чудовищные счетные машины и наслаждается наслаждается двери распахнулись 3000 страждущих хлынули в холл и бросились к доскам на которых были вывешены результаты экзаменов Стив энергично, работая локтями, протиснулся вперед. Он поднял Мэрилин над толпой. Вокруг раздавались проклятия, кипела глухая злоба тех, кто провалился на конкурсе. Слышались взволнованные выкрики, кто-то удалялся ликуя. Мэрилин обернулась. Она сделала знак, чтобы Стив опустил ее на землю. Он так и впился в нее глазами. Она кивнула ему утвердительно и прижалась к его груди. «Да», — прошептала она, «сорок четвертый». «Мэрилин, Мэрилин, ты хорошо видела?» «Да, да, Стив, ты сорок четвертый». «Так значит, он победил?» «Каким-то чудом, но победил». Стив почти выбежал из здания, таща за руку Мэрилин. «Да, он победил». Каким же глупцом он был, что четыре дня мучился мыслями, недостойными благонамеренного гражданина. Хорошая система, отличная. Что зря говорить, она оправдала себя. Каждый может пробить дорогу в жизни. Надо лишь уметь показать другим свои способности, свои достоинства. И разве это не всецело заслуга технократии? И счастливчик Стив Гилмор улыбался. С работой осенизатора покончено. Место подметальщика улиц второго разряда теперь за ним. Конец рассказа.